Глава десятая Утром другого дня, отправляясь из гостиницы побродить по городу, Алексей задержался у стойки администратора. — Что это за экскурсия? — спросил он, ткнувшись взглядом в туристскую афишу. — К скале Ворончихина. Что за скала? — Не знаю, не ездил, — Пожал плечами портье. — Экскурсия от городского порта на судне. Молодящаяся высветленная покрасом волос бабёнка — в больших черных очках, в клетчатых шортах, в обтяг, ярко-оранжевой кофте, широким распахом, трубила в мегафон, будто заведенный попугай. Уважаемые господа отдыхающие, через несколько минут от причала номер шесть отправляется прогулочный катер к уникальной скале Ворончихина. Не пропустите побывать на Черном море и не сфотографироваться у скалы Ворончихина, непростительно, и снова, уважаемые господа отдыхающие. Алексей перебил зазывицу. Скала находится напротив селения Малма. Купите билет, проходите на катер, я там все расскажу. Давно у вас от маршрут. Купите билеты, проходите, скоро отправляемся, все расскажу. Упрямо отвечала она. Глядь куда-то мимо Алексея и дальше в рупор. Уважаемый, но ну ты стрекоза. Негромко заметил Алексей. Еще до отправления катер уже на борту. Алексей нацелился. Попытать стрекозу о маршруте, но она упорхнула от него в рубку. И уже из рубки. громкоговоритель полился ее молодящийся голос. — Господа отдыхающие, мы рады приветствовать вас на борту. Алексей затерся на лавку между двух мужиков на носу катера. Присмирел, обдуваемым морским ветром. Вслушивался в колеблющийся металлический голос. Стрекоза слегка томила публику. Прасковья не рассказывала, а просвещала на тему истории благодатного Черноморского края. Но когда из открытого моря катер плавно свернул нос к берегу, когда у Алексея сильнее стало сердце, она повела сказ. — Итак, мы с вами приближаемся к знаменитой скале художника Ворончихина. Моя скала! – выругалась у Алексея, и он за поддержкой вернулся к соседям. Слева к мужику в шляпе, невзрачному. похоже, изъеденному болезнями, и сидевшей рядом с женой, и справа здоровяку в полосатой футболке, с золотой цепью на шее и мощным золотым крестом с камнями. Моя скала мужики! Легенда гласит, здесь, под скалою, вон, видите, там небольшая пещера. Там жил в изгнании живописец Ворончихин. Его отлучили от церкви. От него отвернулись даже светские художники, потому что он посмел изобразить Бога в образе женщины. В ту пору в России это было неслыхано. — В образе женщины? — вскипел обескураженный Алексей. Соседи, поглядели на него, подозрительно и недовольны. Чтобы не вздорить с обществом, он удалился от всего света, но он не изменил сам себе. Хотя у него не было ни красок, ни кистей здесь, на прибрежном песке, он по-прежнему рисовал Бога в женском образе. — Откуда она это взяла? — возмутился Алексей. Соседи еще злее кривились на него. Но никто не видел изображения на песке. Волны смывали эти изображения. И вот и однажды красавица Гюль Сара, который отец хотел силой отдать богатому купцу замуж, тоскуя по свободе, которую у нее хотели отнять, случайно вышел на эту скалу. Весь прогулочный катер устремил взгляд на скалу. Внизу она увидела изображение на песке, а потом самого художника. Гульсара стала приходить сюда каждый день. Не Гульсара ее звали. Гулия вышел из себя Алексей. Сосед, невзрачный мужик, отодвинулся от Алексея, как от помешанного, и в его сторону более не глядел. Другой сосед, коренастый украинец, с золотом на шее, чуть толкнул Алексея могучим плечом. — Мужик, ты шо, самый бомбный, что ли? Садей, слухай, что тебе говорят. Алексей махнул рукой, хмыкнул. Скоро между Гульсарой и художником Ворончихиным воспылала любовь, они решили бежать. Но братья Гульсары выследили сестру, связали и силы, передали в жены ненавистному купцу. Тогда художник от горя и от отчаяния забрался на скалу и бросился вниз. Алексей раскрыл был рот, но смолчал. Он лишь из под лоби скосил взгляд на вещающий рупор стрекозы. Вот вы видите внизу камень, который чуть темнее скалы. Художник разбил себе этот камень, и камень потемнел от его крови. А на камне появилась надпись. Что за надпись вы сможете прочитать сейчас же сами? Алексей чуть веже помалкил. Время от времени на песке появляется образ Бога в женском обличии, трещала сорока. Кому удастся с скалы увидеть этот образ, тот познает божественную любовь, такую же сильную, какую познали живописец Ворончихин и простая бедная девушка Гюльсара. Катер мягко приткнулся к деревянному новенькому причалу, путешественники потянулись к трапу. Алексей остался сидеть на палубе. Скоро здесь будет обустроено место паломничества. Маршрут по горной тропе на вершину скалы, туристическая база, кафе, сувенирный киоск. Он слышал отдаленный голос стрекозы, который рассказывал уже вручной мегафон. Огромная просьба, господа, нигде не оставлять надписи и не старайтесь отбить кусочек себя на память. Истина есть искусство. Алексей не успел это выбить на камни, за него это выбила легенда. Он не пошел за экскурсией. Он сидел на палубе катера и смотрел на берег. Взгляд его двигался от полоски песка к заповедному камню, ненадолго провалился в пещеру, затем покатился по родной скале, добрался до знакомой вершины и, наконец, сорвался в чистое солнечное небо, ослепительное и безмерное. Алексей растворился в нем, исчез, растаял. Где-то в слезном сознании слышался голос Гулии, который темпераментно перебивала горячная Инна, обе далекие и невидимые, как солнце, на которое пытался смотреть Алексей. Он смотрел на солнце и слеп от его лучей. Он растворялся в бесконечности мира, в бесконечности неба, не памятуя, где он и в каком времени.